Прожив столько лет в этой великой стране, он с удивлением начал замечать, что начинает не просто понимать и осознавать значение такого культурного и общечеловеческого феномена, как Соединенные Штаты. Он полюбил эту удивительную страну, так осязаемо представлявшую весь срез современной цивилизации. Если Нью-Йорк был действительно столицей постиндустриального мира, то почти вся остальная часть страны, за исключением нескольких крупных городов, была океаном провинции, в котором жили и трудились простые американцы, доверчивые, немного любопытные, трудолюбивые, честные и до самозабвения любящие свою родину, свою семью и свою свободу. Развивавшаяся по своим особым законам Америка показывала всему миру, как можно жить, в едином сообществе людей, отвергая расовые, национальные, этнические, межплеменные предрассудки. Свобода и демократия, начертанные на знаменах американского образа жизни, становились понятны при более близком знакомстве с Америкой. И хотя здесь, как и в любом обществе, было много проблем и много несправедливости, Он видел, как эта страна пытается приспосабливаться к окружающему миру. Его не посещали сомнения в верности избранного пути. Советская система, воспитания ее идеалы и принципы сидели в нем на уровне подсознания, но как разумный человек он не мог не видеть и положительных сторон американского образа жизни. После смерти Константина Устиновича Черненко генеральным секретарем был избран сравнительно молодой Михаил Горбачев, по возрасту годившийся в сыновья старцам, прежним правителям огромной страны. Его стали чаще показывать по телевизору. Американцы с изумлением обнаружили, что советские лидеры умеют не просто быть манекенами, стоя на трибуне Мавзолея, но и нормально говорить, общаться с людьми, вести беседы на улицах. Поначалу Горбачев был слишком неординарной фигурой, не вписывающейся в старый ряд прежних руководителей государства. Его появление было подготовлено самим ходом истории. И когда он, наконец, появился, мир дрогнул. После загадочно страшного Сталина, эмоционального Хрущева, После желчных старцев, десятилетиями державших мир в страхе, после маразматиков и инвалидов, вдруг впервые появился молодой, уверенный в себе, даже рассуждающий на людях генеральный секретарь. Мир дрогнул, и началась эпоха горбомании. В этот апрельский теплый день у Кемаля была назначена встреча с Питером Люисом. Иногда, встречаясь с ним на приемах, он удивлялся, как умно и толково был подобран связной, неизменно доброжелательный, разговорчивый, веселый юрист Питер Льюис. Весь его облик, полноватого, несколько рыхлого господина с тройным подбородком, лучше всего свидетельствовал и о его образе жизни и об отношении к людям. Он был немного циник, как все юристы, жуир и гурман. Это был настоящий эпикуреец, в лучшем смысле этого слова, наслаждавшийся жизнью и получавший от нее все удовольствие. Кималь всегда удивлялся, как точно психотип подобранного образа, его связного, соответствовал внешнему облику мистера Льюиса. Обычно сам Питер никогда не звонил. Просто по факсу в офис Кемаля приходило сообщение о времени встречи. При этом факс указывал совсем другое число и другое время. Но Кемаль помнил, что от предполагаемых чисел нужно каждый раз отнимать цифру 4. Факс приходил от какой-нибудь несуществующей фирмы, обычно из Арканзаса или Вайюнминга. Место, как правило, оговаривалось особым шифром. Кемаль, зная, как важно в таких случаях выполнять все рекомендации Связнова, действительно приезжал через четыре дня и 4 часа повторно в те же места, встречаясь с кем-нибудь из своих партнеров.